Глава 10 Элеонора Рузвельт вся в мечтах о светлом будущем уже подъезжала к другому городку, чтобы поднять настроение у рабочего Люда. Конечно, выстрела она не слыхала. Мама и отец слышали, как я выстрелил. И соседи тоже слышали. Но никто не понял, то ли это выстрел, то ли нет. Все заглушали грохот и выхлопы танков. Эти новые машины, впервые нажравшиеся бензина, давали очень громкие выхлопы. Но отец поднялся наверх посмотреть, все ли у меня в порядке. Мало сказать, я был на седьмом небе. Я услышал шаги отца, но мне было не до него. Я все еще стоял у оконца в куполе, сжимая в руках винтовку Спрингвилда. Отец спросил меня, слышал ли я выстрел? Я сказал «да». Он спросил «кто-нибудь стрелял?» Я сказал «да». Не знаю. Я не спеша, спокойно сошел вниз по лестнице. Теперь у меня есть своя тайна. Буду как сокровище хранить в памяти выстрел из винтовки Спрингфилда над крышами нашего города. Я никуда не целился. Не помню, задумался ли я о том, куда же попала пуля. Во всяком случае, я считал себя безупречным стрелком. Раз я ни во что не целился, значит, я ни во что и не попал. Пуля для меня была чисто символической. А разве символ может кого-нибудь ранить? Для меня она была просто символом того, что я уже расстался с детством, стал настоящим мужчиной. Почему же я не стрелял холостым патроном? Может быть, тогда выстрел стал бы символом чего-то совсем другого? Я выбросил гильзу в корзинку, куда бросали все стрелянные гильзы, потом отдавали в утиль. Гильза стала членом великого военного братства безымянных стрелянных гильз. Я разобрал винтовку, вычистил ее как следует, снова собрал, это я умел делать даже вслепую, и поставил на место. Винтовка была моим лучшим другом. Я вернулся к сидевшим внизу взрослым. Оружейную комнату я тщательно запер. Не всякому можно доверить все эти ружья, не каждый умеет с ними обращаться. Есть же такие дураки, которые ни черта не смыслят в огнестрельном оружии. После визита миссис Рузвельт я помог Мэри Гублер убрать со стола. Никто не замечал, что я помогаю нашей прислуге. Слуги у нас всегда были, но их считали невидимками. Мама и отец никогда не интересовались, кто их обслуживает, кто приносит и уносит все, что надо. Конечно, я совершенно не был похож на девчонку. Никогда я не наряжался в женской платье. К тому же я был хорошим стрелком, играл и в футбол, и в бейсбол, и так далее. Разве странно, что я любил готовить? Лучшими поварами в мире всегда были мужчины. В тот раз на кухне после визита миссис Рузвельт, пока наша повариха Мэри Гублер мыла посуду, а я вытирал, Мэри сказала, что сегодня был самый знаменательный день в ее жизни. Она видела миссис Рузвельт и будет об этом рассказывать детям и внукам, и такого дня ей уже не видать. Таких великих событий в ее жизни никогда больше не будет». У парадного входа раздался звонок. Конечно, большие ворота каретника были заперты на засов и на замок уже год после того дурацкого случая с бедняжкой Сели и Гилдрет. Теперь к нам опять входили через обыкновенную дверь. Я услышала звонок и открыл. Ни мама, ни отец никогда сами двери не открывали. За дверью стоял начальник полиции Морисси. У него был очень встревоженный и очень таинственный вид. Он сказал, что не хочет заходить, чтобы не тревожить мою маму, и попросил меня незаметно вызвать отца к нему поговорить. Сказал, чтобы я тоже присутствовал при этом разговоре. Даю честное слово, я и не подозревал, что стряслось какое-то несчастье. Я вызвал отца. Значит, у нас с ним и с начальником полиции Моррисе есть свои мужские дела, такие дела, о которых женщинам лучше не знать. Все равно они наверняка ничего не поймут. Я как раз вытирал руки чайным полотенцем. А сам Морриси, как я узнал после, тогда я еще ничего не подозревал, был повинен в убийстве. Это он случайно в молодости застрелил из ружья Августа Гюнтера. Теперь он тихо сообщил отцу и мне, что Элоиза Медзгер, беременная жена заведующего отделом городских новостей газеты «Гарнист», обозреватель Джоджа Медзгера, только что убита выстрелом из винтовки. Она пылесосила ковер в спальне для гостей на втором этаже их дома на Гарриса на Веню в восьми кварталах от нас. Стекло пробито пулей. Внизу домашние забеспокоились, услышав, что пылесос гудит и гудит на одном месте. Начальник полиции Морриси сказал, что смерть миссис Мэтцгер была мгновенной, так как пуля попала ей прямо в лоб. Боли она не почувствовала. Она даже не узнала, что ее сразило. Пулю подняли с пола спальни, она была в медной оболочке, и потому осталась целехонько, хотя и пробилось стекло и голову миссис Метцгер. «Послушайте, я спрашиваю вас обоих как старый друг вашей семьи», — сказал Морриси. «Пока не началось официальное расследование, для вас я просто человек, да еще семейный, скажите, никто из вас не знает, откуда примерно час тому назад могла взяться винтовочная пуля калибра 7,62 в медной оболочке?» Я умер, но остался в живых. Отец точно знал, откуда взялась пуля. Он слышал выстрел. Он видел меня наверху лестницы в куполе с винтовкой Спрингфилда в руках. Он со свистом втянул воздух сквозь крепко сжатые зубы. Такой звук издавали мученики, когда их пытали. Он сказал, — Господи! — Да, — сказал Мориси. Видно было, что он понимал, все равно проку не будет, даже если нас строго накажет за этот несчастный случай. такой ведь с любым может стрястись. Конечно, он со своей стороны сделает все, что в его силах, чтобы все в городе поняли, что это просто несчастный случай. Может быть, даже удастся убедить людей, что пуля прилетела неизвестно откуда. Все знают, что не у нас одних в городе есть винтовка калибра 7,62. Я немного ожил. Взрослый, облеченный властью человек, сам начальник полиции, верит, что я ничего плохого не сделал. Просто мне не повезло. Такое несчастье со мной больше никогда не повторится, это уж точно. Я перевел дух. Я ему поверил.